Глава 37. Дом стоял с тёмными окнами, залитый лунным светом, и на его фасаде чернели тени деревьев. Уикерс замер перед калиткой, стараясь вспомнить, как здесь всё выглядело тогда. Он вспоминал, как свет луны оттенял белизну колонн, придавая им призрачную красоту. Какие слова они говорили друг другу? Но всё умерло и было погребено. Осталась лишь горечь сознания, что он только жалкое подобие человека. Он открыл калитку, прошёл по аллее и поднялся по ступеням. Шаги его были так звонки в этой тишине лунной ночи, что казалось, их слышит весь дом. Он нашёл кнопку звонка, нажал её указательным пальцем и застыл в ожидании, как в прошлый раз. Но теперь он не ждал Кэтлин, которая бы распахнула дверь ему навстречу. В холле блеснул свет, и через стекло он увидел человекоподобное создание, которое направлялось к нему. Дверь открылась, и он вошёл. И поблескивающий робот, неловко склонившись перед ним, произнёс: "Добрый вечер, сэр". "Вы Айзикая?" спросил Уикерс. "Айзикая, сэр", подтвердил робот. "Вы видели меня утром?" Я гулял, сказал Уикерс. Если желаете, я покажу вам вашу комнату. Робот повернулся и стал подниматься по винтовой лестнице. Уикерс проследовал за ним. Превосходная ночь, сэр, произнёс робот. Да, чудесная. Вы голодны, сэр? Нет, спасибо. Я могу принести вам поесть, если вы не ели, предложила Изикая. «Кажется, еще осталась курица». «Нет», — сказал Виккерс, — «спасибо». Айзекайя открыл дверь и включил свет, затем отошел в сторону и пригласил Виккерса войти. «Быть может», — спросил Айзекайя, — «вы хотите выпить?» «Чудесная мысль, Айзекайя. Шотландского виски, если можно». «Минуточку, сэр. Пижамы лежат в третьем ящике сверху». может, они великоваты, но вам подойдёт. Он нашёл почти новые пижамы, уродливые и слишком просторные, но это было лучше, чем ничего. В уютной комнате стояла широкая кровать, покрытая белым стеганым покрывалом, а на окнах висели белые занавески, колыхавшиеся от ночного ветерка. Он уселся на стул в ожидании Азикаи и впервые за много дней ощутил усталость. Сейчас он выпьет виски, заберется в постель, а утром шумно сойдет вниз и потребует объяснений. Дверь открылась. Но это был не Айзекайя. Вошел Гортон Фландерс в малиновом халате и шлепанцах, которые хлопали при каждом его шаге. Он пересек комнату, сел на второй стул и посмотрел на Викерса с легкой улыбкой. «И так вы вернулись», — начал он. Я вернулся, чтобы выслушать вас, произнёс Уикерс. Можете начинать. Почему бы и нет, согласился Фландерс. Ради этого я и встал. Как только Айзека сообщил мне о вашем возвращении, я понял, что вы хотите поговорить со мной. Я не хочу говорить. Я хочу выслушать вас. О, да, конечно, говорить действительно должен я. И не о запасах знаний на иных мирах, которые вы столь красочно живописали, а о гораздо более земных делах. О чём, к примеру, к примеру, о том, что я андроид, как и Энн Картер. О том, кто такая Кэтлин Престон. Существует ли она в действительности или только в моей памяти? Если существует на самом деле, где она сейчас? И наконец, о моей роли во всей этой истории и о ваших намерениях. Фландерски, в ну. Неплохо. Вы умудрились задать именно те вопросы, ответ на которые не принесёт вам удовлетворения. Должен вам сообщить, сказал Уикерс, что на той земле на мутантов ведётся охота. Их убивают. Магазины технических новинок разбиты и разграблены. Обычные люди готовы к борьбе. Я явился сюда, считая, что я мутант. «Вы и являетесь мутантом, уверяю вас, Виккерс. Особый тип мутанта. Мутант-андроид. Вы невозможны», — сказал Фландерс. «Отбросьте горечь». «Да, конечно. Я испытываю горечь», — перебил Виккерс. «А как же иначе? Сорок лет я считал себя человеком и вдруг узнаю, что не являюсь им». «Глупец», — сказал Гортон Фландерс. Вы сами не знаете, кто вы!» Айзекая, постучав в дверь, вошел с подносом в руках. Он поставил на стол поднос с двумя стаканами, содовой, кубиками льда и пинтой виски. «А теперь», — продолжил Фландер с более высоким голосом, «мы можем поговорить, как разумные существа. Не знаю, чем это объяснить, но человек становится более цивилизованным, как только берет в руки стакан. Он сунул руку в карман халата, достал пачку сигарет и предложил Уикерсу. Уикерс протянул руку за сигаретой, и я обратил внимание, что у него дрожат пальцы. До сих пор он не замечал, в каком напряжении находится. Фландерс щёлкнул зажигалкой и дал ему прикурить. Уикерс затянулся. "Хорошо", произнёс он. Сигареты кончились у меня на четвёртый день. Он курил, наслаждаясь ароматом табака и ощущая, как спадает нервное напряжение, и смотрел на готовящего напитки Азикаю. "Я слышал ваш утренний разговор", сказал Уикерс. "Азикаев пустил меня, и я был свидетелем вашей беседы в соседней комнате". "Знаю", сказал Фландерс. "Так всё это было разыграно? Абсолютно всё?" Весело подтвердил Фландерс каждое ранившее слово. Вы хотели дать мне понять, что я андроид. Именно так. И мышь вы подослали. Мы решили вывести вас из состояния равновесия, сказал Фландерс. А мышь выполняла определённую задачу. Она шпионила за мной. Ещё как. Мышь оказалась превосходным шпионом. Меня безмерно возмутило, что вы внушили жителям Клифвуда, будто я виновник вашей смерти. Следовало вынудить вас уехать оттуда и вернуться в страну вашего детства. А откуда вы могли знать, что я поеду туда? Друг мой, вы когда-нибудь задумывались о способности предчувствия? Я не говорю о предчувствии, которое позволяет вам сделать верную ставку на бегах или угадать погоду на завтра. Нет, я говорю о предчувствии в полном смысле этого слова. Я говорю о способности интуитивно предвидеть результат воздействия ряда факторов, а способности точно знать, что произойдёт, не размышляя о связи этих факторов между собой. Такая способность равнозначна чтению будущего. Конечно, я не мог не задумываться над этим, особенно в последнее время. И сделали выводы кое-какие, но вы, наверное, сочли подобную способность обычным человеческим свойством, не получившим должного развития. Вы решили, что мы подозревали о его существовании, но его развитие происходит очень медленно, и оно находится в резерве, ожидая своего времени. Примерно так, но именно теперь оно нам понадобилось, прервал его Фландерс. Таков ответ на ваш вопрос. У нас было предчувствие, что вы туда направитесь. Вначале я подозревал Крофорда, но оказалось, что он здесь ни при чём. Фландерс утвердительно кивнул. Крофорд не мог этого сделать. Он слишком нуждается в вас и потому не стал бы вас запугивать. Здесь ваше предчувствие вас подвело. Боюсь, что нет. Ваши предчувствия неэффективны, сказал Фландерс, потому что вы не верите в них. Вы пока остаётесь в мире логики и доверяете логическим рассуждениям, которые были характерны ещё для пещерного человека: рассматривать проблему под всеми углами зрения, взвешивать все за и против, словно решается арифметическая задача. Вы не верите в ваши предчувствия, и в этом кроется ваша ошибка. Да, именно в этом подумал Уикерс. У него было предчувствие, что волчок следует запустить на террасе дома Престанов. Тогда ему не пришлось бы долгие дни идти через пустынную страну второго мира. У него было предчувствие, что он должен прислушаться к совету Крофорда не трогать вечмобиль, тогда он избавил бы себя от многих неприятностей. Но когда у него появилось предчувствие, что он должен отыскать волчок Он тут же бросился на его поиски. "Как много вы знаете?" спросил Фландерс. Уикерс отрицательно покачал головой. "Немного", признался он. "Я знаю, что существует организация мутантов, что она действует несколько лет, и что человечество отклонилось от привычного пути, как вы говорили мне однажды вечером в Клифвуде. Организация ушла в подполье на эти миры" потому что её деятельность приняла широкий размах и стала привлекать внимание. У вас есть заводы, которые производят товары, подрывающие экономику старого мира. Я видел один из них. Там трудятся роботы. Скажите, а на самом деле только роботы? Фландерс засмеялся. Конечно, мы лишь говорим им, что нам надо. А потом эта история со слушанием звёзд. Мы почерпнули у тамошних обитателей много хороших идей, сказал Фландерс. Но не все из нас способны слушать звёзды, только некоторые. Это врождённый талант телепатия. И, как я говорил вам в тот вечер, не всё можно использовать. Иногда мы имеем только отправную точку и всё разрабатываем сами. А каковы ваши цели? Что вы намерены делать? Этого я вам сказать не могу. То и дело открывается масса новых возможностей, появляются новые направления. Мы так близки к многим великим открытиям, к примеру, бессмертие. Один из слушающих: "Вы имеете в виду, перебил Уикерс, вечную жизнь?" "Почему бы и нет?" И в самом деле подумал Уикерс. "Почему бы и нет?" если у вас есть вечные лезвия и вечные лампочки, почему бы и не иметь вечной жизни? Зачем останавливаться на полпути? А андроиды, спросил он. Какова роль андроидов, вроде меня? Ведь роль андроида не может быть столь ответственной. Для андроидов есть свое поле деятельности, сказал Фландерс. В частности, ваша работа Крофорд. Что я должен сделать с Крофордом? Остановить его. Викерс рассмеялся. Я? Вы знаете, что стоит за его плечами? Я знаю, что стоит за вашими. Просветите меня. Предчувствие, развитое в самой высшей степени. Такое остроты предчувствия нет ни у одного человеческого существа. У вас выше всего развитое и менее всего используемое предчувствие. Подождите. Вы забываете, что я не человек. Вы были, им сказал Фландерс, и снова станете. Когда мы взяли вашу жизнь, как взяли мою жизнь? Содержимое вашей жизни, разъяснил Фландерс, то, что называется душой, мысли, впечатления, реакции, которые присущи Джею Уикерсу, подлинному Джею Уикерсу в возрасте 18 лет. Мы как бы перелили содержимое из одного сосуда в другой. Мы переместили вас из вашего тела в тело андроида, а ваше настоящее тело храним до того времени, когда вы сможете вернуться в него. Уикерс чуть не вскочил со стула. Фландерс успокоил его движением руки. Сидите. Вы спросите, зачем мы это сделали? А вы мне ответите, сказал Уикерс. Конечно, отвечу. Когда вам было 18 лет, вы не подозревали о своём даре, и мы не в силах были на это повлиять. Если бы мы сказали вам об этом, это ничего бы не дало. Вам следовало осознать себя самостоятельно. Мы считали, что процесс займёт 15 лет. Он затянулся на 20. А вы всё ещё окончательно не пробудились. И я мог бы, да, сказал Фландерс. Вы могли бы расти в вашем собственном теле, но существовал ещё один фактор наследственная память. В ваших генах запечатлена ещё одна мутация, встречающаяся столь же редко, как и телепатия. Нам хотелось, чтобы к моменту появления у Уикерса детей он полностью осознал, что собой представляет и каким даром наделён. Уикерс вспомнил, как задумался о возможностях наследственной памяти, когда лежал на чердаке дома Эндрюса. Наследственная память, память, переходящая от отца к сыну. Теперь он понял её механизм, когда он стал взрослым, и он не мог подыскать более верного слова, пробудился. Наступил момент узнать или вспомнить о ней. "И так, сказал Уикерс. Вы хотите использовать этот мой дар против Крофорда? Хотите, чтобы у меня появились дети, наделённые тем же даром?" Фландерс утвердительно кивнул. Думаю, мы поняли друг друга. "Да, согласился Уикерс. Прежде всего, я должен остановить Крофорда. Это не лёгкая задача. А какова будет плата? Нам есть чем отплатить вам, сказал Фландерс. И думаю, форма оплаты заинтересует вас. Вы спрашивали о Кэтлин Престон. Вас интересовало, существовала ли она? И я могу вам ответить, что существовала. Кстати, сколько вам было лет, когда вы с ней познакомились? 18. Фландерс кивнул. прекрасный возраст. Он глянул на Уикерса. Не так ли? Нам тоже так казалось. Вы любили её, сказал Фландерс. Да, любил. И она любила вас? Думаю, любила, сказал Уикерс. Я не уверен в этом сейчас, но думаю, что любила. Вы можете удостовериться в этом. Вы хотите сказать, Что она здесь? Нет, ответил Фландерс. Здесь её нет. Но вы, когда вы выполните работу, вы сможете вернуться в своё восемнадцатилетие. Такова ваша плата. Значит, вернуться в своё тело и начать всё сначала. Снова стать восемнадцатилетним. «Это вас не привлекает?» «Думаю, нет», — сказал Виккерс. «Поймите, Фландерс, мечты 18-летнего юноша растаяли. Они были убиты в теле 40-летнего андроида. Иметь физически 18 лет — еще не все. Грядущие годы и то, что они обещают, и мечты, и любовь идут рядом с тобой по весном жизни». — Восемнадцать лет, — напомнил Фландерс. — Восемнадцать лет и надежда на бессмертие, и семнадцатилетняя Кэтлин. Кэтлин? Фландерс кивнул. Так же, как и прежде, — усомнился Виккерс. — Но так не может быть, Фландерс! Я чувствую фальшь, ведь что-то исчезло, улетучилось. — Все будет так. Точно так же, уверенно сказал Фландерс, словно и не было всех этих лет.